Целохранитель фараона. Нухфат 1652-1612 годы до нашей эры. Ему не было ещё и 10 лет, когда умерли его родители. Они ушли сначала отец, через 3 дня мать от какой-то болезни, которая унесла не только их, но и некоторых соседей. Он был самым младшим сыном в семье. Самый старший брат был уже воином. И второй за ним тоже готовился стать лучником в войске фараона. Но Хфата, по совету соседей, старшие братья решили отдать на обучение и воспитание в храм. Отец был каменщиком и много лет строил и украшал этот храм Гора своими натруженными умелыми руками. Верховный жрец храма, настоятель, помнил это и взял мальчика к себе. Для него потянулись скучные дни и недели жизни по расписанию. Молитво и учение прерывались недолгими и скудными трапезами. Спать ложились поздно, вставали рано. Всё это ему не нравилось и давалось с трудом. Особенно тяготили его заучивание трудных текстов молитв. Он был здесь один такой юный. Друзей и сверстников здесь у него не было. Через некоторое время он вошёл во вкус общих медитаций, которые проводились после заката солнца на большом храмовом дворе. Он с удовольствием начал ощущать себя вне этих стен и вне этого жреческого храмового сообщества. Это было неправильно, ведь настоятель всё время прививал и мысль, что они всё одно, все едины и служат общему делу. Опытный глас настоятеля заметил этот побег мальчика от реальной действительности. И ещё он заметил не заурядность Нухвата, его желание всё понять и делать по-своему. Однажды настоятель позвал Нухвата к себе сразу после утренней трапезы. Они долго разговаривали, и настоятель предложил мальчику вставать ещё раньше и приходить до утренней молитвы к нему. Он стал учить его дыхательным практикам. которые помогли бы преодолеть некоторые сложности учения. Нухфат очень быстро начал взрослеть и умнеть. Его успехи стали всех удивлять. Но больше всех удивлялся этому и радовался он сам. И еще не афишируя, он стал учиться у старого мастера боевым приемом. Вскоре обычная палка в его руках стала превращаться в грозное оружие. Так прошло пять лет. Он окреп и возмужал, Много он научился и был готов уже принять первое посвящение. Но в его родную семью пришла беда. Погибли одновременно в одном бою оба старших брата, и их семьи остались без кормильцев. Настоятель отпустил его наладить жизнь родственников с условием, что он вернётся как можно скорее. И ещё он сказал, чтобы Нухфат не бросал своих занятий дыхательной практикой и боевыми приёмами. Но жизнь повернула всё по-иному. Фараону не хватало воинов. Египет воевал на нескольких фронтах. С севера всё более активно напирали азиаты. На юге нубийцы заключили союз с эфиопами и тоже угрожали границам государства. В армию фараона поступали всё больше дети крестьян, крепкие в большинстве своём, но неуклюжие и боящиеся крови. Из них приходилось долго воспитывать воинов, а времени ждало Чиновник, к которому пришлось обращаться за помощью для семей погибших братьев, наметён он глазом опытного воина, узрел Нухфат и отличный материал. Он предложил юноше, молодому ещё, но крепкому и рослому, заменить хотя бы одного брата. Он обещал достаточно большое удовольствие, чтобы обеспечить хотя бы прокорм двух семей. Нухфат после мучительных раздумий согласился. Так началась его военная карьера. Жизнь в воинском лагере была похожа на храмовую, тем, что всё здесь было по распорядку и по приказу. Дисциплина и длительные часы тренировок не утомляли ни хвата. Сложнее было другое. Большинство воинов, особенно прошедшие многие походы и сражения, были грубыми и неотёсанными людьми. Им уже не были нужны постоянные тренировки и обучения, поэтому у них было больше свободного времени, чем у новичков. В период Отдыха в лагере они развлекались вечерами в увеселительных заведениях, которые всегда были вблизи воинских лагерей, либо играли в немудрённые игры. Хуже было, когда они начинали учить жизни молодых. Это носило характер издевательств или откровенных побоев и оскорблений. Но хватило было противно наблюдать такие картинки, но более опытные товарищи посоветовали ему не вмешиваться. Дошла очередь и до него. Давай, дюжих молодца, подошли и стали панукать его продемонстрировать, что он умеет делать копьё. Сначала были обидные слова, потом один подзатыльник, за ним второй. Увесистые кулаки уже готовы были сильно бить его. Но копьё, обычное деревенское тренировочное копьё было у него в руках. И Нухват не стал сдерживаться. Он отдубасил обоих молодцов на глазах других воинов так, что они с воплями бежали от него. Это видел и его непосредственный командир. Он понимал, что старослужащие не простят обиды. Через несколько дней к южным рубежам страны отправлялся отряд, которым командовал сам сын фараона. Его звали Камес. Он был еще юн, но считался храбрым и удачливым. Его отряд еще формировался. Воинов собирали молодых и смелых. Их ждали нелегкие бои и походы. Командир привел Камес. Самнув Хатта к царевичу и предложил молодому воину продемонстрировать свои боевые умения. Анохват в последнее время отрабатывал скорость движения и реакцию с помощью дыхания, причём методику он разработал сам. Его копье, казалось, порхало само по себе около его руки. Он мог даже отбить летящую к нему стрелу. Царевичу понравился юноша, и он приказал оставить его подле себя. Потом был большой переход к южным рубежам. Ну квад повидал много интересного. Двигались вдоль Нила, останавливались и разбивали лагерь около деревень. Городов дальше к югу было мало, и в них отряд не заходил. Но с людьми общались, и юноша получал всё больше новых впечатлений и знаний. Он почувствовал, насколько, живя в храме, он не знал настоящей жизни. Сейчас он увидел крестьян и рыбаков, строителей и ремесленников в их обыденной жизни. Многое стало для него открытием. За большими нирскими порогами пошли почти безлюдные и необжитые места. Среди каменистой и выжженной солнцем местности только змеи и пауки были представителями жизни. Даже растительность была только вблизи от берега реки. А по ночам было холодно, так холодно, что не спасали даже шерстяные плащи. Ко всему прочему, не было топлива, чтобы развести согревающий костёр. Для того чтобы разогреть пищу, использовали масло, которым обливали камни и поджигали их. Переход казался Нухвату бесконечным. Силы многих были на исходе, но и поход закончился. Отряд пришёл в укреплённый лагерь, где было можно отдохнуть. Воины помылись, отоспались в безопасности и тепле, подкормились и повеселились. У Нухвата во время перехода Почти не было времени для дыхательной практики. И он с удовольствием отдал ей три ранних утра и вечера. В отличие от других, это помогло ему быстро восстановить силы. Царевич однажды застал его за вечерним занятием и очень заинтересовался его методикой. Как все юноши царского рода, он получил инициацию в храме Гора и имел некоторое представление о некоторых жреческих упражнениях. Но и здесь он увидел нечто для себя новое – Они долго беседовали начальник царского рода и простой воин из семьи камнетёса. Нухват был очарован этим общением с почти божественным владыкой. Эта простая человеческая беседа стала ещё одной вехой в его новом видении мира людей. Несколько стычек с противником не принесли Нухвату больших впечатлений. Это было похоже скорее на игры, которые он помнил с детства. Драгии наскакивали друг на друга, стараясь захватить в плен сколько могли, в зависимости от соотношения сил отрядов. После нескольких стычек разбегались в разные стороны. В результате оказывались раненные или скорее битые и, как успех, пленные. Только в третьей такой стычке он увидел убитых. На поле боя остались несколько лежащих бездыханных тел, приблизительно поровну египтян и чернокожих. Своих забрали и ушли в лагерь. Потом были большие походы с крупными силами до ближайших вражеских селений. Это было уже более серьёзно. Были убитые и свои, и мирные жители этих деревень, которые сожгли. Молодых женщин и детей уводили в плен. Немолодых мужчин зачастую убивали. Самым ценным товаром были юноши, из которых можно было вырастить рабов или воинов. Так прошли 2 года. Воинов заставы должны были заменить. Предстояла ещё одна непростая военная операция. Нухват был в рядах самого лучшего отборного отряда. Операцию возглавил сам царевич. Он был молод и горяч и периодически участвовал в боевых складках. Его, конечно, охраняли и опекали опытные воины, но ему удавалось показать свой удел и умения. Так было и в этот раз. Царевич был доволен проведённой операцией и собой. Выполнив задачу, отряды разделились и, возвращаясь, как бы зачищали обратным ходом пройденную уже вражескую территорию. Царевич пошёл кратчайшим путём с небольшим отрядом в три десятка человек. Им пришлось проходить через узкое, удобное для засады и нападения ущелье. На местное войско было уже сильно потрепано, и враг не решился бы снова на бой. Так думали и были в этом уверены. При подходе к ущелью вперёд Выдвинули небольшую группу разведчиков, остановились в удобном для защиты месте и стали ждать результатов разведки. Получив условленный сигнал, двинулись вперёд. Прошли уже больше половины ущелья, когда с его склонов посыпались камни, а за ними вражеские воины. Их было больше, чем в отряде, и часть отряда уже полегла, сражённая камнями. Царевич со своими воинами заметались в панике. В этот момент Только Нухват не потерял самообладания. Он приказал всем, кто его услышал в этом шуме и криках, сделать плотное кольцо вокруг царевича. Трёх самых рослых и сильных воинов он поставил внутри этого кольца защищать командира своими телами. Черепаха ощетинилась копьями. Нохват показал им, что надо двигаться, отбиваясь от врагов к выходу из ущелья. Там он с двумя воинами сделал пробный выпад в сторону движения. Их атака удалась на славу. Несколькими ударами своего быстрого копья он поразил троих врагов. Вторым выпадом они нанесли противнику еще несколько потерь и озадачили их вождя. Но Хват уже давно отрабатывал точность удара, и его сильным приемом был удар в переносицу между глаз. Он мог быть не очень сильным, важна была точность. Царевич тоже пришел в себя и стал командовать из глубины черепахи. Они стали быстро, не теряя строя, идти вперёд. Следующим выподом Нухфат сумел поразить одного из ближнего окружения вражеского вождя. Пущенное Нухфатом копье попало от тому в горло. Решительность противника была сломлена. Дорога к спасению стала свободна. Догонять их враги не стали, но своих раненых и убитых египтяне оставили на поле сражения. Царевич подостоинство оценил подвиг Нухфата. Он сделал его личным телохранителем, а позже и советником. Это давало юноше некоторые преимущества над другими воинами и большую свободу действий, но и наложило дополнительные трудности. Общение в кругу царевича с его близкими было очень непростым. На него смотрели как на стражника у входа в шатровую палатку принца. Да, он без приглашения патрона и не заходил туда. Время шло, а смена воинам все не приходило. Посланный гонец тоже не вернулся. Ситуация была сложной и перспективы не ясны. Только через полтора года появился небольшой отряд, который принес приказ твердо держать границу и по возможности чаще делать выходы за ее пределы для захвата как можно большего числа рабов. В стране были нужны рабские руки. И еще с отрядом пришли сведения о том, что в столице неспокойно, Фараон умер, и его сыновья, родные и неродные братья Камса, дерутся за власть. Были также сведения, что один из царей династии гиксосов готовится взять власть во всей стране силой. Камус узнал это всё от командира пришедшего отряда. Он созвал своих приближённых, в том числе и Нутфаха. Ситуацию постарались тщательно разобрать. То, что границу нельзя оставить открытой, было ясно. Какими силами это можно было сделать, было тоже понятно. Царевич решил, что он заберёт один большой отряд и по реке отправится с ним в столицу. Когда все разошлись, он подозвал себе Нухфата и приказал подобрать из воинов десяток самых надёжных и преданных ему, которые станут его личной охраной. Через несколько дней они отправились в неизвестное. Путешествие не заняло много времени, но перед последним этапом их остановили. Река была перекрыта, и на берегу их уже ждал большой сильный воинский отряд. Принца ждали и встретили без восторга и с явной настороженностью. О чём долго беседовали знатные персоны, но Хват не знал. Его небольшой отряд телохранителей ожидал поблизости в полной готовности к любым вариантам. Они здесь были не одни с оружием и на страже. Других знатных особ тоже охраняли. Беседа была долгой. Принц вышел озабоченный и серьёзный. Они отправились к отряду для сборов и приведения себя и дел в порядок. Но Хватту со своей группой было приказано готовиться сопровождать принца, а отряду следовать в общий лагерь, где квартировали многие отряды царского войска. Перед отправлением Нухват побеседовал с некоторыми воинами, которым доверял больше, о том, что принцу может оказаться нужна воинская поддержка. Он советовал держать отряд наготове, если бы ит возможность привлечь на свою сторону других воинов. Желательно было привлекать воинов, прошедших походы и сражения, бывалых и надёжных товарищей. Дальнейшие события разворачивались быстро и зачастую неожиданно. Их прибытие в Уастит Фивы прошло без осложнений, но явно под контролем. В столичном особняке не хватало товарищей, предоставили небольшой флигель с выходом в сад. В него можно было незаметно для посторонних глаз входить и выходить. Но сам Нухват большую часть времени проводил около принца. Он расставлял своих людей в некоторых местах покоев особняка, они проверяли надёжность охраны и принимали всех, кто входил и выходил из особняка. На выходе принца за пределы его крепости, кроме Нухвата, выделялись ещё 3 воина. Ну, хватило приходилось носить одежду знатной особы, богатую воинскую, реже обычную. Он был вхож теперь в палаты знати и даже царский дворец. Несколько раз им приходилось вступаться за своего покровителя с оружием в сложных ситуациях, но до кровопролития ни разу не доходило. Охрану других вельмож и новоявленного царя почувствовали силу и решимость охраны Камыса и старались их не тревожить. А сложная обстановка в столице продолжала оставаться больше года. Потом ещё пару лет на троне ещё восседал один из братьев Камыса, который присвоил себе царское имя Сехинменра. Но его правление не нравилось очень многим. Царидорцы сговорились свергнуть его, и он дал им повод привести это в исполнение. У царственной особы бывали приступы подочий, после которых он приходил в нормальное состояние несколько дней. Иногда 10. Как вызвать у него приступ царедворцы знали. Однажды, когда царское решение было для страны жизненно необходимо, его вывели из строя. На следующий день Камыса объявили царём и нарекли тронным именем Уадже Хипера. А несчастного монарха отправили лечиться в дали от столицы храм на всю оставшуюся жизнь. Но хватит понимать, что без договорённости и участие в заговоре самого Камыса дело не обошлось. Но он сам ничего об этих планах не знал. Скорее после переворота царь вызвал его нахват к себе и приказал организовать надёжную охрану царского дворца и личную охрану его самого. Полномочия царского начальника охраны были огромны, но власть была чуть меньше, чем у его патрона. Это в глубине души нахват беспокоило и было ему в тягость, но он взялся исполнять приказ. тщательно продумав и взвесив многие непростые для него вопросы, он стал сильным и влиятельным человеком, богатым не своим богатством и сильным не своей властью. Вот сейчас в его душе проснулся мальчик-ученик храма, который предпочёл бы тишину и уединённость храмовых стен суетной пышности дворца фараона. Он стал тенью царя и объектом лести и заискивания придворных, И зависть и ненависть к таким, как он, выскочкам, была не новостью. Он это понимал и знал, что надо обеспечить безопасность не только царя, но и свою. Его помощники и друзья, с которыми он пришёл в столицу от границы с Нубии, тоже стали не простыми воинами. Они обрели положение, некоторые женились, завели собственность и детей. Жизнь меняла всех и всё вокруг. Пришло и его время. Сам царь сосватывал ему невесту из пустынной Ливии, дочь вождя, красивую и стройную девушку. Это был политический брак, который делал Нухвата еще и немаловажным фактором внешней политики. Им это вели покои в царском дворце. Свадьба была пышной, с богатыми подарками и многими гостями. Вот тогда-то Нухват и почувствовал, как его ненавидит окружающая. Как-то однажды Скорее после этого царь тоже сказал ему в доверительной беседе, которые у них были не редкими, что ему надо быть ещё более бдительным. Годы шли своим чередом. Рождались дети один, другой, пятый, шестой. В доме и семье у него был покой и порядок. Это был мир его редкого успокоения и радости. Во дворце были интриги и шушука не за спиной, политические и военные страсти. Нухфат стал опытным царедворцем и политиком. Его уже не трогали судьбы несправедливо обиженных и несчастных, которых он не видел. Все вертелось в привычных делах и заботах. Недоброжелатели царя ему были известны в лицо и хорошо знакомы. Служба слежения и сыска была в его власти. Но тревога с некоторых пор не покидала его даже дома. Он все время был на чеку и боялся за свою семью. Своя судьба и жизнь его волновала только с этой стороны. Он знал, в случае, что с ним семья останется ни с чем и может пострадать. Поэтому он в свободное время учил двоих старших сыновей тому, с чего начинал сам. Он делал из них воинов. Понемногу он собирал дорогие вещи и драгоценности, сделал тайник для них и посвятил в эту тайну жену и старшего сына. Уже не один год на севере страны шла война. Были победы, были поражения. Последнее время виделось поражение противника. Но всё время не хватало то средств довести успех до полной победы, то дела в столице отвлекали царя от войны. Знать не хотел и раскошеливаться, а одних царских средств не хватало. Камес доверял Нухвату больше, чем всем остальным придворным. Поэтому он оставлял его в столице в то время, когда сам отправлялся к войскам. На этот случай Нухват подготовил двух молодых воинов, в обязанностях которых входило постоянное неусыпное внимание за безопасностью царя. Самаму ему уже больше не хотелось проявлять своё умение на поле боя, но он не оставлял своих занятий дыхательными упражнениями. Только это позволяло ему выдерживать страшную нагрузку своей работы. Война наконец-то была выиграна, но забот от этого не убавилось. Страна стала вдвое больше, Враги были изгнаны за её пределы или принесли клятву верности. Но некоторые из них втайне пополнили ряды царских недовольных. Значит, количество врагов увеличилось внутри страны. Стало ещё сложнее следить за ними и бороться с теми мятежом вокруг дворца и в нём самом. Из своих товарищей он уже мог доверять только двоим. Они вместе готовили и рассматривали варианты действий заговорщиков, о которых многие знали. Это были все влиятельные знатные люди. Некоторые из них были царского рода. Фараон не разрешал их трогать, хотя Нухват ему докладывал о своих подозрениях. Он только приказал усилить бдительность и надёжность охраны. Их обоих, царя и его, отравили на одном и том же пиру. Нухвату стало плохо уже дома. Когда он понял, что произошло, участь царя его уже не интересовала. Своей семье он сказал, чтобы они до утра, пока темно, собрали нужное и ушли в известное только им убежище. Верным слугам он приказал сделать всё, как скажет его вдова. А самого его они должны были скоронить под утра в загородной пещере, где уже было приготовлено для него место.